Максим. Я доезжаю за полтора часа, хотя обычно дорога к тёще занимает два с половиной. Во дворе знакомой пятиэтажки вижу машину Ники. Она здесь. Это хорошо. Поднимаюсь на пятый этаж, подношу руку к звонку. И тут дверь вдруг распахивается, но не та, в которую я собираюсь позвонить. Соседняя. Здесь живёт тётя Наташа, которая дружит с мамой Веронички. Они постоянно друг к другу бегают, то за солью, то просто поболтать. «Здравствуйте», — вежливо произношу я. «Здравствуй, Максим. А я в магазин собралась. Дождь вроде закончился». «Не знаю». Она окидывает меня любопытным взглядом и уходит. Я звоню в дверь. На пороге моя любимая теща. «Проходи», — расприехал. «А Вероника не хочет с тобой разговаривать. А я хочу. Но я...» «Проходи на кухню. Только руки сначала помой». Я разуваюсь иду в ванную, мою руки. С лестницы не спустили, уже хорошо. Где Вероничка? В своей комнате? Я не уеду, пока не увижу ее. Иду на кухню, вижу тещу, которая что-то делает у плиты. А за столом сидит моя жена. Я бросаюсь к ней, у меня ощущение, что мы год не виделись, хотя я видел ее сегодня утром, спящую. Мне кажется, она изменилась за это время, выглядит уставшей, как будто похудевшей, измученной. И шарахается от меня отодвигается, как от прокаженного. «Садись за стол», — командует Руфина Ефремовна и ставит передо мной тарелку супа. Но это ничего не значит. Она и преступника накормит, прежде чем четвертовать его по всем правилам садистского искусства. «Ешь!» «Спасибо, я не хочу. Я не отрываю глаз от Вероники, она на меня не смотрит. Я беру в руку ложку, тяну время. Тёща садится рядом, а я надеялся, что она уйдет. «Мне что, при ней с женой объясняться?» «Вероника, я не знаю, что тебе наговорила Диана. Она врет, как дышит. А ты?» — спрашивает теща. «Я?» «Я не вру. Просто я не все говорил в последнее время». «Как интересно», — вставляет Руфина Ефремовна, а я поворачиваюсь к ней и выдаю. «Нам с Вероникой нужно поговорить». «Я тоже так считаю», — кивает она. «А вы не хотите?» — я указываю глазами на дверь, вежливо намекаю. «Не хочу», — отрезает она. «Блин, ладно». Я начинаю свой рассказ, обращаясь к Веронике. «В общем, какое-то время назад неожиданно появилась Диана. Я хотел тебе сказать, но у нас все было так хорошо, а я помню, как ты расстроилась, когда Анька тебе наплела про нашу якобы неземную любовь. Это все фигня». До встречи с тобой я вообще не знал, что значит любить кого-то по-настоящему. В общем, я не сказал тебе о возвращении Дианы, о чем очень жалею. Тёща сверлит меня глазами, а Вероникин взгляд я поймать не могу. Она смотрит куда угодно, только не на меня. Ладно, продолжаю. Когда я поехал на шашлыки к Лёхе, я понятия не имел, что она туда припрётся. Оказывается, Анька её пригласила». «То есть ты поехал на шашлыки со старыми друзьями и с бывшей девушкой, оставив жену дома?» — интересуется теща. «Нет, то есть я не знал. Я звал Нику, и я сразу сказал Диане, что у нас ничего не будет». «Так сразу и сказал, вместо «здрасти»?» «Так и сказал. Но не уехал. Не уехал. Остался. Дурак». А потом... Ну, вечеринка шла своим чередом. И, видимо, Диана подлила водки в мое пиво. «Ника, ты знаешь, я не пью водку. У меня от нее срывает крышу и отшибает память». «Как удобно», — встревает теща. «Ну что за человек? Почему она не уйдет и не даст нам с Вероникой спокойно поговорить? То, что было дальше, рассказывать при теще вообще невозможно». «И что?» — спрашивает она. «Сорвало крышу?» «Нет». «То есть...» «Ночевать домой ты в тот день не приехал», — сообщает Руфина Ефремовна. «Подробности не хочешь рассказать?» «Не хочу, но, похоже, надо». Блин, уже в который раз за сегодняшний день по моей спине стекает холодный пот. Как сложно-то! Я не мог решиться рассказать все это Веронике, а теперь приходится отчитываться перед ее язвительной мамой. Утром я проснулся в одной кровати с Дианой. Выпаливаю я самое страшное. И, наконец, вижу глаза Вероники. В них такая боль. «Но между нами ничего не было!» — почти кричу я. «Ты же не помнишь!» — вставляет Руфина Ефремовна. «На это и был ее расчет, а я знаю, что не хотел и не мог. Я люблю Нику. Диана мне отвратительно. Я просто вырубился». Сам слышу, что звучит неубедительно, совершенно по-идиотски, даже без подробностей про исчезнувшие трусы. И тут я впервые за сегодняшний вечер слышу голос Вероники. «Хочешь сказать, ты переспал с Дианой только один раз?» «Я не спал с ней, то есть именно что спал, ничего больше». «И с одного раза она забеременела?» «Что?» «Видимо, вы с ней необыкновенно совместимы», — продолжает Ника. «Что?» — как дебильный попугай повторяю я. «Поздравляю, ты так хотел стать отцом».